Страница 600 1820 год, январь Восстание под руководством Риего в Испании 1820-1823 годы Вторая буржуазная революция в Испании 1820 год. Миссурийский компромисс. 1820-1821 годы. Буржуазные революции в Неаполитанском королевстве и в Пьемонте. 1820 год. 28 ноября. 1895 год. 5 августа. Фридрих Энгельс. 1820-1903 годы. Герберт Спенсер. 1820 год. Конгресс Священного Союза в Опаве, Тропау. 1821 год. Конгресс Священного Союза в Люблянах, Лайбах. 1821 год. Народное восстание в Валахии под руководством Владимиреску. 1821 год. провозглашение независимости Мексики и Перу. 1821-1829 годы. Национально-освободительная революция в Греции. 1821 год. -18 1867 годы Георгий Раковский 1822 год Провозглашение независимости Греции и утверждение временной конституции Эпидаврской 1822 год Конгресс Священного Союза в Вероне 1822 год Провозглашение независимости Бразильской империи 1822 год Принятие доктрины Монро 1824 год Легализация Третьюнионов в Англии. 1824 год. Свержение монархии и провозглашение республики в Мексике. 1824 год. Разгром испанских войск в битве при Аякучо, Перу. 1825 год. Открытие в Англии первой железной дороги между Стоктоном и Дарлингтоном. 1825 год. Закон о стачках в Англии. 1825 год. Первый циклический кризис перепроизводства в Англии 1825-1864 годы Фердинанд Лоссаль 1826-1900 годы Вильгельм Липкнех 1826 год. Открытие Лобачевским неевклидовой геометрии. 1828 год. Возникновение первой политической рабочей партии в Соединенных Штатах Америки. 1828 год. Образование Демократической Партии в Соединенных Штатах Америки. 1828-1829 годы. Русско-турецкая война. 1829 год. Адрианопольский мирный договор. 1829-1837 годы президентство джексона эра джексона 1830 год лондонский протокол о независимости греции тысяча год двадцать 29 июля. Июльская буржуазная революция во Франции. 1830-1848 годы. Июльская монархия во Франции. 1830 год. 25 августа. Начало революции в Бельгии 1830 год Польское восстание 1830 год Закрепление автономии Сербии 1830 год Признание независимости Бельгии и постоянного ее нейтралитета лондонской конференции великих держав Англии, Франции, Пруссии и России. 30-40 годы XIX века. Завершение промышленного переворота в Англии. 1831 год. Восстание рабочих Леона 1831 год Восстание рабов под руководством НАТО Тернера в Соединенных Штатах Америки 1831 год Революция в Центральной Италии Страница 601. 1831 год. Основание мадзини организации Молодая Италия. 1831-1832 годы введение Органических регламентов в Валахии и Молдове. 1832 год. Первая парламентская реформа в Англии. 1833 год. Создание американского общества борьбы с рабством. под руководством Уильяма Гаррисона. 1833-1840 годы Первая Карлистская война в Испании 1834 год Провозглашение Таможенного союза Германии 1834 год. Новый закон о бедных в Англии. 1834 год. Новое восстание рабочих Леона. 1834-1843 годы. Третья буржуазная революция в Испании 1836 год Основание Лондонской ассоциации чертистов 1836 год Образование Союза Справедливых в Германии 1837 год создание тайного республиканского общества времен года во франции под руководством бланки тысяча восемьсот годы антилониальные национально освободительные восстания в Верхней и Нижней Канадах. 1837-1873 годы Васил Левский 1838 год Опубликование чертистами Народной Хартии 1839 год. Подъем чертистского движения. Подача первой чертистской петиции. 1840 год. Основание в Манчестере Национальной чертистской ассоциации массовой рабочей партии в Англии. 1840-й 1913 -й годы август Библия Сороковые годы XIX -го века Движение репиллеров в Ирландии 1842 год Новый подъем чертистского движения. Подача второй чертистской петиции. 1842-1843 годы. Рейнская газета, редактируемая Карлом Марксом. 1843 год. Революция в Греции 1844 год Принятие Конституции в Греции 1844 год Создание Морзе, телеграфного аппарата и кода к нему, названное его именем. 1844 год. Восстание ткачей Силезия. 1845 год. Аннексия Техаса Соединенными Штатами Америки. 1846 год. Краковское восстание. 1846 год. Основание в Брюсселе Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом Коммунистического Корреспондентского Комитета. 1846-1848 годы. Война Соединенных Штатов Америки с Мексикой. 1847 год. Июнь. Лондонский Конгресс Союза Справедливых. Основание Союза Коммунистов. 1847 год. Ноябрь-декабрь. Второй Конгресс Союза Коммунистов. Принятие Устава. 1847 год. Закон о 10-часовом рабочем дне для женщин и подростков в Англии. 1847 год. Гражданская война швейцарских кантонов. 1848 год, январь. 1849 год, август. Революция в Италии. 1848 год, февраль. Выход в свет первого издания манифеста коммунистической партии. 1848 год, 22 -го. 24 февраля Народное восстание в Париже. Начало буржуазно-демократической революции во Франции. 1848 год. 25 февраля. Провозглашение республики во Франции.